Описывая результаты хозяйничья конкистадоров на Испаньоле, знаменитый испанский епископ Лас Касос, друг и защитник индейцев, попавший впервые в Новый Свет еще в 1502 году, напишет «Из-за побоищ, учиненных в войнах, из-за голода, болезней, лишений и гнета, а все это пришлось испытать индейцам, из-за нищеты, особенно из-за неутешной скорби, печали и тоски, ставших уделом обитателей этого острова, Из всего населения, каким оно было в 1494 году, осталось в 1496 году, как полагали, одна треть. Индейцев, превращенных в рабов, отправляли на продажу в Кастилию. С 1498 года, помимо введенной в 1496 году принудительно золотой повинности, на захваченных землях стали вводить систему так называемых «репортимьенто», а тремя годами позднее и Энкомьендо. Суть их сводилась к закабалению индейцев, к установлению жесточайшей эксплуатации. Все это лишь начало, ибо завоевание, и освоение континента только начинается, да и вообще еще не ясно, что собственно представляет собой новооткрытые земли. Растет однако смутное подозрение, что все эти земли к северу и северо-западу от Карибского моря тоже вовсе не азиатские. Может быть, здесь какой-то новый материк? Мысль. Та мысль, которая определила действия Колумба, достичь Индии, плывя на запад, по-прежнему волнует мореходов. Коль скоро на открытых землях нет городов, и местные жители не очень-то похожи на подданных великого хана, то, вероятно, следует продолжать поиск. Ибо вся новонайденная суш представляет собой, в лучшем случае, окраинные земли – какую-то дальнюю провинцию Владыки или же Влады Кази. Искать надо и в том случае, если это вообще ранее никому неведомая твердь. Искать прежде всего прохода в ней. Должен же быть где-то проход, ведущий к островам пряностей. Уже проложен из устья Тежу морской путь в Индию, путь Васко да Гамы, и беспрепятственно следуют груженные перцем, имбирем, корицей, шелком португальские суда, доставляя все эти немыслимые богатства в Европу. Но только испанцам заказана эта морская дорога. Неужели в Тверде, открытой испанскими мореходами, нет ни одного прохода, вымывающий восточные берега Азии океан? Проход находит Магеллан. Ему, как известно, удается не только преодолеть сей, быть может, самый немыслимый на земном шаре пролив с его бесконечными теснинами, разветвлениями, излученными поворотами, отмелями, сумбурными течениями, бешеными ветрами, но и пересечь оказавшееся огромным неизвестное европейцам море. Три месяца и двадцать дней идут через просторы Тихого океана, как не слишком удачно окрестит его Магеллан суда, и, наконец-то, бросают якорь Оммалук. Происходит это в 1521 году. Земля шарообразна, пусть в этом никто не сомневается. Плывя на запад, можно в конечном счете попасть на восток. Когда через три года после начала беспримерного плавания в бухту Сан-Лукар вошел потрепанный бурями трех океанов единственный возвратившийся на родину корабль магеллановой эскадры, его вел Элькано. Стали неприложными несколько географических фактов основополагающего значения, в том числе и тот важнейший факт что встретившаяся колумбу и его последователям суша отделена от вожделенных индий огромным водным пространством поистине поразительных размеров океаном по самым скромным подсчетам раза в четыре более широким нежели атлантика и следовательно ни к никаким индиям новые земли не относятся несомненным представляется теперь и то, что новый свет уходит значительно дальше на юг, нежели предполагалось. Гораздо дальше того 35-го градуса южной широты, которого достиг, открыв устья Параны и Уругвая, ныне Лаплата, в 1516 году, сменивший Веспуччи на посту главного кормчего костили Хуан де Солес. Впрочем, к тому времени немало нового было открыто и в других уголках огромной тверди, которым проложил путь великий генуэзец. Выясняется, в частности, что отнюдь не только идиллически красивыми, но, в общем, не слишком обильными золотом островами и островками, с населением, живущим как дети природы, богат новооткрытый край. Вовсе нет.